Глава девятая После вдумчивого осмотра серых людей я заметил еще пару их особенностей. Прежде всего, это странный аналог браслета на руках каждого. В отличие от того, что было у обычных именованных лабиринта, здесь это больше походило на наруч. Длинный и массивный, с непонятными символами, какие я уже видел, когда шел по коридорам пирамиды. Возможно, аналогичный интерфейс лабиринта, только другого? Это напрашивается, конечно, но сомнительно. Вторая найденная особенность обнаружилась, когда я изучил тела этих существ браслетом. Тело существа, потерянный отпрыск богов, получеловек, человек 29 уровня, искусственное понижение, истинно воплощенное существо, вид отблеска серый, значение жизни, слуга. Опасность для именованного крайне высокая. Существо ограничено вплетено в ранговую систему лабиринта, инструмент корректировки особых зон. Так. Теперь предположение по корректировкам Матраши и ее людей находят свое подтверждение. Вмешательство пирамид — это следствие попытки лабиринта скорректировать задействованные внутри земли изменения силы. Очевидно, посланник хаоса сильно пошатнул баланс, раз было использовано сразу три пирамиды. Рядом с серыми нашел их оружие, оказавшиеся самыми обычными копиями без особых изысков. Из интересного в них была только повышенная прочность благодаря встроенному зачарованию. Закинул их в кольцо. Позже продам. После этого вернулся к телу наемника. Я так нормально его и не обыскал после обнаружения зелья исцеления. К слову, о моем самочувствии. Впервые за последние часы в голове перестала шуметь кровь, а боль практически исчезла. Проблема оставалась в руке, отравленной миазмами, но в целом я чувствовал себя хорошо. И что важнее, перестал ощущать постоянное давление. Под телом наемника обнаружил необычный меч. Скорее даже саблю с изогнутым лезвием по всей длине которого тянулась необычная вязь магических глифов. Наученный горьким опытом прошлого, тут же хвататься за клинок не стал. Проверил браслетом. Мне хватило проклятия, полученного в 54-х врат от подобного меча. Короткий изогнутый меч. Редкий, усиленный. Материал оружия. Кожа черного змея. Обмотка рукояти. Высшая божественная сталь. Лезвие. Произведено. Оружие лабиринта. Качество. Высокое, вариативно, зачарование, магический разрез, дистанционная магическая атака, ценность высокая, состояние норма, внимание, прогрессирующий артефакт. Добейтесь уважения лабиринта и получите возможность усилить меч. Усиление 2 из 10 – значительное понижение из-за смерти предыдущего владельца. Скрытое свойство – проклятие, благословение предыдущего владельца. «Ну, что-то сильно сомневаюсь, что там благословение. Так что мое решение не прикасаться к мечу оказалось верным, а с самим проклятием справиться можно через Мацуну. Она что-то такое говорила». Меч, даже несмотря на то, что всего лишь редкий, оказался очень хорош. Понятно, почему его использовал высокоуровневый наемник. Естественно, меня особенно заинтересовало зачарование в виде отдельной дальнобойной атаки. «Заманчиво». Еще бы разобраться, в чем различие между прогрессирующим артефактом редкого и легендарного уровня. Громовое копьё так и лежало у меня, дожидаясь своего часа, и пока я все еще думал о том, как использовать его, особенно с тем развитием, что было у меня сейчас. Полученный меч закинул в карманное пространство к другим сокровищам. Больше ничего интересного у наемника не обнаружил. Искажающая броня высочайшего уровня на основе адамантиума и высшей барьерной магии оказалось полностью разрушена и восстановлению не подлежала. Даже сам браслет лабиринта об этом сказал. Оберегов или защитных колец, кроме тех, что с карманным пространством, у него я так и не нашел. Кстати, по поводу пространственного кольца. На всякий случай взял его себе. Когда в прошлый раз говорил со струной насчет этих штук, выяснил, что блокировку с артефактом можно снять. Это неизбежно приведет к уничтожению большинства предметов внутри, и будет стоить очень недёшево, но, в принципе, сделать это возможно. Хотя есть большой риск прогореть и впустую потратить деньги, я хотел попробовать. В конце концов, это же именованный крайне высокого уровня. Кто знает, что у него там спрятано в закромах. Закончив с наёмником, ещё раз осмотрел поле боя. В принципе, мне было примерно понятно, что тут произошло и как именованный здесь оказался. Вероятнее всего, у него была похожая на мою способность перемещения. Только в отличие от плаща, который отправлял меня в незанятое и неосвещенное место, у наемника что-то пошло не так, и в процессе переноса ему сильно досталось, обрубив нижнюю часть тела, да к тому же еще и отправила аккурат в толпу врагов. И даже так он умудрился выжить и наверняка сумел бы выбраться, если бы не я. А уровень там, судя по тому, что я увидел, заглянув в логи, был очень высокий. Это самая достойная награда из полученных за все время. Энергия жизни плюс 2090. Человек. Убийство существ с маркером человек. Прогресс 15 из 20 в процессе. Собранная энергия жизни 5761 из 50 тысяч в процессе. Общее количество энергии жизни 24808. Внимание. Получено дополнительное очко навыков за уничтожение сильнейшего противника с понижающим коэффициентом за убийство не в одиночку. На этот раз лабиринт уже не был так щедр на сундуки наград, выпадающие навыки или карму. Непонятно, почему так. Ну да ладно. На этот раз решил пока не использовать свободное очко навыков. Чуть придержу. Заманчиво вложить его в картографию — это крайне полезная способность, которая так и осталась недокаченной но решил немного повременить. Если удастся найти навык с исцеляющим фактором, это будет куда важнее, чем уровень, вложенный в картографию. К моменту, как закончил, совсем появилось чувство, что пол еще немного накренился. Несколько раз где-то в глубине пирамиды я слышал глухие взрывы, но это скорее походило на остаточную детонацию каких-то ключевых ее узлов, а не на звуки сражения. Из зала с неизвестной техникой и поверженным наёмникам вело сразу несколько коридоров, что само по себе очень странно. Обычно сквозные залы — это не самое популярное решение. Но логику серых, как и их архитектуру, мне было трудно понять. В любом случае, судя по тому, что я ощущал, мне сейчас был нужен коридор, что находился в дальней части зала. Он должен был вести к чему-то вроде лестницы на верхние ярусы пирамиды и, соответственно, к выходу. Все нижние проходы сейчас, понятное дело, не годились для использования. Из минусов мне предстоял путь сквозь почти всю пирамиду. Мягко говоря, не очень-то хочется, но иных вариантов попросту не вижу. Структуру постоянно сотрясает мелкая дрожь. За несколько минут, что я находился здесь, освещение уже пару раз пропадало, но быстро восстанавливалось. Ощущение, что вот-вот все развалится, не покидало меня. Красный свет, который использовался в технических помещениях и коридорах, сильно раздражал. Мало того, что маскировка плаща в таких условиях работала плохо, так еще и мне самому приходилось напрягаться, чтобы хоть что-то рассмотреть впереди. Из плюсов я все еще не видел местных обитателей. Серые рогоносцы, ха, пока не появлялись, и очень надеюсь, что мне и вовсе не придется с ними пересекаться. Впрочем, понятное дело. Я не особо рассчитывал на это, поэтому продвигался осторожно, постоянно использовал магические ловушки для собственного прикрытия и старался держаться редких теней, прячась в них с помощью плаща. В который раз уже подумал, что в таких вот ситуациях, когда нужно продвигаться куда-то, а не сидеть в засаде, ловушки кажутся очень ситуативным навыком, еще и с серьезным расходом очков магии и ограничением по количеству одновременных установок. Мне повезло наткнуться на первых серых людей где-то спустя минут десять такого неспешного продвижения. К этому времени я даже успел подняться на один ярус. В какой-то момент я увидел в дальней части коридора, как тройка теней двигается в мою сторону. Они явно не думали встретить посреди коридора кого-то постороннего и даже не собирались скрываться или проверять окружение. Не знаю, куда они шли, но когда я их увидел, стало очевидно, что спрятаться не получится. Я находился возле очередного поворота, и даже с маскировкой плаща меня легко обнаружит. Этот вопрос нужно решать. И быстро. Установка ловушки у самого поворота, бесшумное отступление на десяток шагов назад, залечь и приготовиться к встрече. Стрелять из метателя или взрывными стрелами внутри коридоров — это верх идиотизма, так что ограничиваюсь разрывными болтами». Использовать на них усиление рунического заряда практически невозможно. Это мало того, что полностью опустошит меня, так еще и не факт, что сработает. Помню, когда ради любопытства как-то попробовал усиливающую магию на снаряде метателя. Без очков магии остался и чуть не лишился сознания. Походило на то, как я пытался метательные кинжалы усилить зарядом, только во много раз затратнее. Как я понял, сделать это было можно, но не на нынешнем моем уровне. Трое серых появились из-за поворота. Они так и не заметили установленную ловушку под их ногами. Мысленный приказ, и капкан срабатывает, накрывая последнего из серых. Браслет тут же посылает сигнал о его уничтожении. Одновременно с этим нажимаю на спусковой крючок арбалета. Разрывная стрела долетает до оглушенных врагов и взрывается облаком мелкой шрапнели, в одну секунду накрывая их. Из этого облака выбегает лишь один серый с ног до головы в крови. Он бестолково машет перед собой коротким копьем и вопит что-то непонятное. Опутывающий снаряд попадает точно в цель. Вижу, как сразу несколько серебристых нитей охватывают тело серого. Одну из таких нитей он успевает даже превратить в пепел какой-то странной магической атакой, но на этом его успехи и заканчиваются. Рунический снаряд попадает в горло, без труда пробивая насквозь. Тело последнего серого беззвучно падает, Все происходящее занимает не больше трех секунд. Продолжаю лежать, прислушиваясь к опустившейся тишине. Лишь удостоверившись, что больше гостей не предвидится, поднимаюсь на ноги и быстро осматриваю побоище, которое я устроил. Несмотря на то, что эти человекоподобные существа были куда выше меня по уровню, все прошло на удивление гладко. Даже немного странно. Понятное дело, что они не ожидали западни внутри коридоров своей пирамиды, но все равно. Как и в прошлый раз, ничего интересного в их экипировке я не нашел. Разве что самые простые одноручные арбалеты прибавились к списку их оружия. Забрал всё себе. Запас карман не тянет. А вот появившийся лог в браслете меня сильно озадачил. Дважды. Энергия жизни. Плюс 207. Человек. Получеловек. Энергия жизни плюс 192, человек-получеловек. Энергия жизни плюс 212, человек-получеловек. Уничтожить стражи территории изменений 3 из 10 в процессе. Убийство существ с маркером человек. Прогресс 18 из 20 в процессе. Собрана энергия жизни 6372 из 50 тысяч в процессе. Общее количество энергии жизни — 25 419. Во-первых, эти существа засчитались мне как люди. То есть на них лабиринт повесил соответствующий маркер. При этом энергии жизни они давали просто как высокоуровневые монстры. Примерно столько же, сколько было заличий. Во-вторых, почему-то сработало задание уничтожения стражи территории. Те же умбролиты лабиринтом за стражей не считались. Я еще первое время гадал, почему так, и не ошибка ли это. А оказывается, именно серые засчитываются в это задание. Есть о чем подумать. Вновь мигнул свет, на несколько секунд я оказался в абсолютной темноте, за которой пришла сильная дрожь всей пирамиды. Благо, все закончилось так же внезапно, как началось. Миг, и вот уже красный свет появляется вновь. Закончив с изучением, продолжил двигаться дальше. Мое нападение на спешащую куда-то тройку обитателей пирамиды осталось никем не замеченным. По крайней мере, на своем пути я больше никого не встречал. С местными лифтами я так и не разобрался, не смог найти. Здесь были служебные лестницы, но крайне неудобные, с каким-то странным шагом, к которому было тяжело привыкнуть. Благо удалось разобраться в маршруте. В одном из малых помещений на моем пути я наткнулся на странного вида карту, Судя по тому, что в этой комнате находились стойки с оружием, большая часть которого сейчас отсутствовала, это было что-то вроде сторожки охраны. Об этом же говорили и ряды непонятных консолей с экранами, установленным вдоль одной из стен. На некоторых из этих экранов сейчас показывались какие-то залы, но большая часть оборудования не работала. Так или иначе, карту я обнаружил на столе, и она была многоуровневой и объёмной. Эдакая голограмма, как ее показывают обычно в фильмах. Прикасаешься к какой-нибудь части карты, и она тут же приближается, появляется куча пояснений на неизвестном языке, который браслет так и не захотел переводить, кстати. И судя по тому, что я увидел, нижние ярусы пирамиды представляли собой в основном складские помещения с редкими залами вспомогательного управления, а также множество десантных модулей или что-то вроде этого. Крайне трудно было разбираться в пиктограммах серых. Но если я прав... Выходит, пирамида потеряла большую часть своего экипажа из-за падения. Они наверняка находились на своих постах во время боя с хаоса и готовились к возможному десанту. Это немного объясняло, почему нижние помещения пирамиды оказались такими вымершими. В какой-то момент основательно задолбавшие меня коридоры постепенно начали сменяться рядами залов с необычными приборами. Причем чем дальше я продвигался, тем чаще на моем пути встречались эти залы. Один раз даже пришлось прятаться в тенях такого зала, скрываясь от большой группы воинов, спешащих куда-то по своим делам. Как минимум дюжина не самых слабых серых промчалась мимо. Черт его знает, куда они так спешили. Да и не хотелось мне этого знать. Нужно было выбираться. Закономерно, что чем выше я поднимался, тем чаще на пути стали появляться серые. В основном одиночки и небольшие группы. Пока мне везло, и встречал я их в залах, где можно было спрятаться или же слышал сильно загодя, успевая скрыться в каком-нибудь полупустом помещении. Но, естественно, долго такое продолжаться не могло. Появилась шальная мысль добраться до одной из внешних стен пирамиды и просто попытаться использовать рывок, чтобы преодолеть ее, вырвавшись наружу. Жаль, но эту идею пришлось отбросить. В отличие от плаща, я могу просто появиться внутри земной тверди или посреди монолитной стены, что приведет к мгновенной смерти, Слишком у меня было мало информации о том, что происходит снаружи. Да и далеко не факт, что такой навык, как рывок, сможет преодолеть магическую защиту внешней оболочки. А ждать, когда восстановятся заряды плаща, было слишком долго. Пирамиду уже некоторое время продолжала лихорадить. То и дело выключался свет, угол наклона пола еще больше увеличивался, да и саму структуру постоянно сотрясала дрожь и мелкие отдаленные взрывы. Были у меня опасения, что до следующей ночи пирамида не продержится. Из плюсов пока было то, что местные даже не думали, что где-то поблизости может быть враг. Серые вели себя максимально беспечно, но как долго это продлится? Большой вопрос. Да и удача у меня не бесконечная. Боль в руке возвращалась, и если все так продолжится, придется выпить последнюю склянку исцеляющего зелья, чего бы хотелось избежать. На одном из ярусов выше я наконец добрался до чего-то важного. Количество серых вокруг сильно увеличилось, как и их бдительность. Многие залы были заняты ими, из-за чего постоянно приходилось искать обходные пути. Пару раз мне лишь чудом удавалось избежать внимания серых, вовремя найдя укромное, плохо освещенное место и укрывшись в его тенях. И судя по тому, что здесь происходило, виной тому была не только важность самого Яруса, но и кто-то из именованных, или даже группа. Пару раз я натыкался на отчетливые следы сражений с характерными разрушениями от магии и ледяных снарядов метателя. Помимо меня, кто-то еще орудовал сейчас внутри пирамиды.